Глава 21 первая Катерина Громова, 725-809, императрица Юнитума, небожитель. Взошла на престол после недолгой, но кровопролитной Второй Гражданской войны. Объединила и восстановила ослабленную войной империю. Громов Константин Романович, 746-844, император Юнитума, прозванный Великим. Реформировал и укрепил центральную власть, лишив влияния великие и малые дамы. Лично командовал имперской армией во время победоносной войны против империи Дискрем за архипелаг Мерката. «Имперская энциклопедия», новое издание 870 -го года. «Ты даже не предупредил о высадке?» — с укором произнес Кеннет, подходя ко мне. Офицер-инспектор прилетел со вторым батальоном уже под утро и теперь выглядел расстроенным, будто пропустил что-то важное. «Ты вечером выпил», — твердо сказал я. «Пьяному делать на борту вертолета нечего, офицер-инспектор. Это подвергает опасности всех». «Ну да, тут ты прав, майор». кеннет снял фуражку и почесал голову, оглядывая позиции. «Но я бы помог, разумеется, окажись я здесь. Жарко у вас было?» «Не то слово». Я вращал в руке погнутый жетон с личным номером старого образца. После боя я велел собрать все жетоны погибших из нашего батальона. И их было намного меньше, чем можно было ожидать во время такого яростного боя. Люди научились сражаться быстро. Нужно составить бумаги по всем погибшим. Я протянул ему собранные жетоны. «Раз уж ты здесь». «Да, это же моя работа». Кеннет бережно принял их. «Хорошо, что нашлись. А то без них не докажешь, что боец погиб. Семья потом не дождется выплат. А этот что?» Он показал на жетон, который я по-прежнему держал в руках. «Этот я хотел отдать отдельно». И протянул его. «Здесь номер неправильный. Это жетон старшины Ильина. Но он мне как-то рассказывал, что еще в молодости обменялся на удачу с другом перед первым боем». «Понимаю». Друг погиб, Ильина тогда объявили мертвым, была путаница, но он так и носил чужой жетон всю жизнь. Надо посмотреть в реестре, под каким номером он числился на самом деле. «Разумеется, хороший был человек», — Кеннет покачал головой. «Да, за бойцов болел». Старшина Ильин держался до конца, выполнил поставленную задачу и только после этого рухнул замертво. «Еще и тяжело раненых успел отправить в безопасное место. Кремень, не человек. Так что от меня зависело, чтобы вся его работа не прошла впустую, и батальон выжил. Мы все же продержались до утра и прибытия подкреплений, но кого ставить на место опытного старшины, никто не знал. И все же после ночного боя батальон оставался боеспособным, пусть ослабленный, уставший, но это все еще серьезная сила». Даже более серьезной, чем была в начале высадки. Мы ждали, когда прилетит крепость. Император хотел показать ее в городе, чтобы остатки сепаратистов поняли, сопротивляться нет смысла. Время не объявляли, само собой, нам велели ждать на позициях, но зато хорошенько покормили. Меня уже осмотрел врач, посланный самим Громовым, это был его личный доктор. Врач снял повязку, которую мне наложил шутник, сделал новую и велел лежать. Он удивился, что рана, которая ночью открылась, снова затянулась, будто прошло несколько дней, и хотел отправить меня в столичный госпиталь. Наверняка хотел исследовать это все сам. Но я с ним договорился, что отправлюсь на крепость, ведь там есть свой госпиталь. Мне важно оставаться с людьми. Да и думаю, что на крепости мне предстоит объяснять, что творилось ночью. Ведь груду застывшей магмы на месте бункера уже видели все. Это я вызвал силу небожителя Мактара, и знаменитый черный волк оправдал все легенды о себе. Многие бойцы даже фотографировались на фоне застывшей лавы. Кто-то даже хотел разогреть в ней тушенку, пока магма окончательно не остыла, но в итоге еда настолько пропиталась ядовитым запахом, что пришлось ее выкинуть. Да и потом солдат оттуда отогнали, чтобы не надышались. Ну а то, что делал я сам во время ночного боя, Именно наши бойцы заметили. Вряд ли кто-то со стороны связал появление магмы со мной, но штурм, когда я внезапно оказался на втором этаже, видели многие десантники и разведчики. Слухи пойдут неминуемо, поэтому надо к этому готовиться. Я даже слышал разговорчики и видел, как они смотрели на меня. «Тебе надо поближе к командиру держаться», — говорил кто-то. «Он же заговоренный, его пули не берут» и они все тебе достанутся», — ответил другой. Крепость должна была отойти для планового ремонта, а батальон отправляли на пополнение, и это все происходило в одном месте на севере. На замену шла новая крепость со своим десантом, и мы ждали, когда можно будет грузиться. «Нужно осмотреть позиции», — сказал я Кеннету. «Можешь со мной, познакомишься с бойцами получше». «В таком состоянии, решил?» Спросил он, показывая на повязки «Я же стою на ногах», — возразил я. «Надо работать. Ночью было тяжелее. раз не умер сразу, то и продержусь». Раньше всеми этими осмотрами занимался старшина. Но раз Ильина с нами больше нет, работа пока на мне. Ну и на Кеннетти. Ведь за боевым духом должен следить именно офицер-инспектор. Такой не просто наблюдает. Они завалены работой. Это прежний отлынивал, вот и делали все сами. Одна группа бойцов собралась рядом с полуразрушенным музеем, сбившись в кучку. Угрозы снайперов уже не было, самые высокие здания вокруг или снесены, или под нашим контролем. Остальные позиции заняли внутренние войска. Они ставили блокпосты, разворачивали бронетехнику и охраняли пленных из третьей дивизии пустынников и прочих инфов. Большинство противников сдалось без проблем. Погибший генерал Касим не поставил в известность свои войска, а просто кинул в бой. Но среди них были и упертые, принципиальные сухари, которых приходилось дожимать огнем. Так что то и дело издалека доносились пулеметные очереди, щелчки автоматов и громыхающие выстрелы из танковых пушек. Войска же захваченного в плен генерала Салаха бежали в пустыню, часть перехватывали и связывали боем. «Говорят, что без самого генерала сопротивление будет слабее, потому что опытных командиров у сепаратистов больше нет. Но как будет на самом деле, еще увидим». Я подошел к одной из групп, увидев, как они разворачивают фольгу, что блестело на солнце золотым блеском. Характерный шум был слышен издалека. «У тебя откуда столько?» Спросил один из бойцов, поедая шоколад. Он откусывал прямо от плитки. «Да из дома прислали». Раздался голос Пашки-шутника. Сам он сидел спиной ко мне. «Целую коробку! А эти снабжинцы, гады, хотели стащить. Хорошо, что офицеры наши вмешались, наваляли им. А сегодня достал, раз уж повод есть. Отметим!» «С днем рождения, сержант!» — произнес другой боец. «Спасибо!» — тот оживился. «Хоть кто-то догадался!» «Так у тебя сегодня день рождения!» — услышал я другой знакомый голос. «Ну-ка, где там твои уши?» «Господин капитан, не надо!» Рядом с бойцами сидел разведчик Ермолин. Один, без Джамала, который все еще находился на крепости. Ермолин всегда вел себя по-свойски со всеми. А здесь кормили, вот он и присел. Все расположились у костра, рядом с которым стояли металлические солдатские котелки, где грели еду. «Сегодня с обедом было хорошо» крепость прислала несколько баков готовой пищи со своей кухни еще утром, и все были этому только рады. Не придется есть сухпайки, да и кормили сегодня особенно хорошо. Приятно пахло мясом, свежим хлебом, а кроме этого бойцы ели шоколад в золотистой фольге. Шутник потирал покрасневшие уши под общий смех. Ермолин довольно усмехался. Его руки были в кожаных перчатках без пальцев, только остаток большого пальца левой руки все еще был перевязан. «Шуточки у вас, господин капитан!» — протянул Пашка. «Не обижайся, командир! Вот тебе подарок на днюшку, раз уж меня ночью прикрыл!» Ермолин вытащил из ножен здоровенный широкий нож с стальной гардой и красной деревянной рукояткой, на которой были выемки под пальцы. «Пользуйся! Такой в магазине не купишь!» «О, спасибо!» — шутник потрогал пальцем лезвие. «Острый? А то! Ножи надо каждому уметь точить. Знаешь, сколько я сегодня ночью этим ножом сухарей прирезал? Человек десять, наверное?» «Хороший ножик», — отозвался Кеннет. «Господин офицер-инспектор в этом понимает», — Пашка засмеялся, а Кеннет нахмурился. «А не этим ли ножом вы тушенку открывали, господин капитан?» С подозрением спросил другой боец. Еще один, услышав это, побледнел и прикрыл рот, после чего поднялся и торопливо побежал за угол. «Я же его протер!» — прокричал Ермолин ему вслед. «Да шучу! Вот же у меня есть! что хорошее лезвие портить? Вот же, блин, слабые желудки!» Он показал армейский консервный нож, но боец уже убежал. «Вольно!» Сказал я, когда десантники меня заметили и начали подниматься. «Вы тут не водку прячете?» Я показал ногой на груду фляжек, лежащих на земле. «Нет, господин майор, это сок!» Шутник протянул мне флягу. «Прислали банки, мы по фляжкам разлили, а то старшина Ильин бы не одобрил». Взгляд у всех на мгновение потупился. Теперь вспоминать его будут долго, еще многие годы, но уже сейчас понимают, какая это была потеря. «Хотите?» — предложил Пашка. «Свежий?» Я взял фляжку, потряс, отвернул тугую пробку и отхлебнул. Яблочный сок с крепости, теплый и густой, немного кисловатый, но немного взбодрил, хотя я бы предпочел что-нибудь покрепче и горячее, а то внутри еще был небольшой озноб, последствия моих ночных похождений. Бойцы смотрели на меня. Кто-то с любопытством, кто-то с удивлением, кто-то с восторгом, а кто-то с опаской. Тут были десантники, те, кто видел штурмы, что я там делал даже частично. Видели и разведчики, так слухи уже наверняка пошли, они точно обсуждали все между собой. Но я оставался на месте, готовясь встречать возможные проблемы. Штурмовать город было сложнее всего, а с остальным справлюсь. «Я уже понимал, что легко не будет с того момента, когда очнулся в подвале после сделки с духом. И раз так вышло, что его силы перешли мне, я буду это использовать. Не крича об этом во всеуслышание, но при необходимости воспользуюсь всем арсеналом. А мои люди должны понимать, ради кого я все делал. А ведь многих спас из тех, кого хотели убить. Вытащил наших людей, и это заметили все». «Смотрите, господин майор, тут чего нашли». «Поговорили, вам решили отдать». Боец по прозвищу «Кони» с заделения шутника протянул мне что-то, заляпанное землей. Я потер пальцем. Земля с трудом отходила, но я увидел блеск. «Золото? Оно не теряет блеск долго, а эта вещь старая». «Они крепко меня зауважали. Такая монета может стоить уйму денег. Они могли бы пропивать ее долго, но отдали мне». «Это монета?» Я повертел находку в руках. «Старая. Благодарю, буду хранить. А для чего это отверстие?» «Это не совсем монета». Немного приглушенным голосом произнес другой боец из нашего батальона. У него был заложен нос, поэтому он так говорил. Кажется, у него было прозвище «умник», и теперь я не удивляюсь, почему. Манера говорить у него своеобразная, нудная, как у скучающего школьного учителя. Это раньше выдавали как знак отличия. Пять фламинов в золоте, как обычная монета, но вручали на ленточке. Просто лента сгнила уже. Это сейчас как мужика получить. Орден мужества, то есть. «А где взяли?» — спросил я. Они все показали мне на воронку недалеко от музея. «Там, похоже, могила была. Ее разбило, кости вытряхнуло. Там еще нашли портсигар». С увлечением начал рассказывать умник. «Узнали, что это был боец из отряда разведки того самого Юрия Климова по прозвищу Варг. Они тут воевали с сухарями 300 лет назад». «Твой предок, командир», — Ермолин усмехнулся. «Нет, господин капитан», — протянул умник с возмущением. Юрий Климов основал свою династию, тот самый дом Варга, и его дети носили уже другую фамилию. Взяли название на манер имен старых небожителей, а остальные Климовы так и остались в своей семье» просто родственник, как и все варга». «Разбираешься в истории, умник?» — спросил я. «Еще как?» — вставил шутник и кивнул на стену музея. «Лекцию хотел нам прочитать, да тут жрачку принесли, не до этого стало». «Ну, блесни», — попросил я. Музей разрушило, когда в него ударил снаряд из миномета, но часть стены со старой мозаикой уцелела. Пустынники зарисовали ее всякими ругательствами и непотребствами, но разобрать детали можно. Я историю знал и слушал вполуха, а умник в ней разбирался, вот и шел вдоль стены, показывая разные события, которые были на ней изображены. «Здесь вся история мира», — сказал он и как учитель спросил у бойцов. «Кто помнит, как наш мир называется?» Мондус игниум сказал конь. «Ты уже спрашивал. господин майор. Он посмотрел на меня. «А вы знаете, что умник школьным учителем был, но его выгнали за пьянку и забрали в армию?» «Не так все было», — промычал умник. «Совсем не так». «Буду знать», — произнес я. «Рассказывай, не о школе». Он оживился. Все же людям нужно переключиться после того, что происходило ночью. Если жить в вечном напряжении, то крыша быстро поедет. Вот Ильин пил после каждой высадки, кроме этой ночи. Будто чуял, что будет. «Все начинается с переселенцев», — умник указал на левую часть мозаики. На стене было изображено темное небо со звездами наверху, а вода и земля внизу. А между ними были серебристые цилиндры, что летели вниз. Переселенцы пришли с неба. Про них почти ничего не известно. Высаживались на своих кораблях по разным уголкам мира, создавали колонии. Их потомки так и живут теми же обществами, что и тогда. Даже имена и фамилии остались до сих пор, идут от них. У нас одни, в Бенхае другие, до сих пор кучкуемся, как сами переселенцы. «А дальше что?» — спросил Кеннет, показывая на сплошное черное пятно Гарри. «Неужто знаешь?» «Дальше темнота», — умник провел рукой по черному пятну. «Эпоха раздора, о ней неизвестно совсем ничего, кроме легенд и сказок». «Почему?» — спросил шутник потому что у нас все записи начали вести только при Таргене. В дискреме записывали все раньше, но там тоже о такой древней истории особо много не знают. Эпоха почти неизвестна». Умник откашлялся, перешел к следующей секции стены. «Потом началась эпоха феодальных войн. Вся империя была разделена на территории, которыми правили герцоги. Они скакали в бой на лошадях. Во, как раз одна!» «Мы все вдруг обернулись». По разбитой площади ехала телега, в которую запрягли серую пятнистую лошадь. Ну да, ведь армия Салаха реквизировала у гражданских весь автомобильный транспорт, поэтому некоторые начали использовать лошадей. Люди где-то взяли дрова, наверняка купили за бешеные деньги и везли на продажу. На нас они смотрели, не скрывая ненависти, а бойцы рассматривали их как возможную угрозу. Но оружие не доставали. Среди них было несколько женщин неопределенного возраста, детей, что играли, не обращая внимания на руины и гарь, а еще хромой, смуглый парень лет 25, опирающийся на палку. Судя по тому, как характерно парень держал правое плечо, это дезертир из армии сепаратистов или ополченец. Так выглядят многие, кто долго носит автомат. Уверен, на плече у него много синяков от отдачи. Но отловом таких личностей занимаются внутренние войска. Но не очень пристально, ведь император, по слухам, был готов объявить амнистию для рядовых участников восстания и младших офицеров. «А потом прибыл Таргин», — объявил умник, возвращаясь к рассказу, и перешел к следующей мозаике. «Во главе своих небожителей». «А почему, кстати, небожители?» — спросил кто-то из солдат. «Они же никогда на небе не жили». «На меня при этом никто не посмотрел, хотя было видно, что некоторые хотели и косили глаза, но они не знают, что именно было». «Потому что Таргин говорил», — объяснял умник, — «что они якобы пришли с неба и что они потомки тех самых переселенцев, хотя откуда они взялись на самом деле никто не знает, но они захватили наш юниту, мы стали им править». Изображение на мозаике закоптилось, но я разобрал стоящих на холме людей и как на них скакали всадники. Небожители кидали в них огонь, лед, молнии и магму. Такое показывал мне сам Тарген, когда поделился воспоминанием. «Тарген правил 500 лет и правил неплохо», — продолжал умник. «Сначала все развивалось быстро». Пороховое оружие. Потом, когда изобрели, пошли паровые двигатели, электричество, телеграф, первые танки. Но потом все же начался застой, и дискрем нас обгонял. А после началась война небожителей. Он указал на мозаику, которую слишком сильно уж закрасили всякими непотребствами, и что-то разобрать было нельзя. Тогда победил Павел Громов, который стал императором. Начался золотой век империи. Развивались, строили боевые риги, планов было громадье. Умник шел дальше вдоль стены. Вот тут уже освободительная война. Домана Камура и Мадзаки из дискрема высадились в ограни и чуть не захватили весь север, а потом пошли на юг. Их разгромил генерал Загорский, первый молот империи. Он выдавил их в море на своих шагоходах. На мозаике были изображены шагающие боевые машины. Очень много. Затем был горящий город и белый императорский дворец. Но затем генерал Загорский поднял восстание, захватил столицу и казнил императора. Говорят за то, что тот убил его брата. Но после мятеж раздавили, Загорского самого казнили, а после началась Первая гражданская война. «Длилась долго», — заметил Кеннет. Часть бойцов отвлеклась, им уже наскучил урок истории. Судя по характерным движениям рук, они обсуждали местных женщин. «Я в курсе, что некоторые из них уже оказывают военным разные услуги за деньги или припасы. Все в курсе. Так бывает в городах после боев». «Длилась она очень долго», — произнес умник, не обращая на отвлекшихся внимания. «А когда закончилась, то вскоре началась вторая гражданская, всего лишь через 20 лет, когда великие дома начали объявлять друг другу кровную месть». Он указал на новую мозаику поле, заставленное шагоходами с обеих сторон. На фоне обычных выделялись гигантские исполины, очень большие машины, еще больше боевых рик. А здесь отличился другой Загорский, его правнук, он же второй молот империи. Генерал Загорский из РВС, его внук. Хотя тогда ходили слухи, что оба молота один и тот же человек, ведь он же был небожителем, вот и мог переродиться в другом теле. «А я могилу его видел». Вставил шутник. «У нас на севере. Написано, здесь лежит Загорский. Надо было приписать, разбудите, если что-то пойдет не так». Он засмеялся. «Потом гражданское закончилось». Умник проигнорировал его и перешел к последней секции стены. «Правила императрица Катерина. Она и ее муж, тот самый Загорский, объединяли страну, гасили последние очаги восстания». Умник вытер лицо рукавом и пошел дальше. Стена уже заканчивалась. Затем новый золотой век, когда правил их первый сын, император Константин Великий, а второй сын стал адмиралом, первым командиром первой крепости. Вот они все. Он показал рукой на портреты. Он продолжил род отца, Константин матери, а после правил император Михаил, уже не такой великий. Кто-то сдавленно засмеялся, но покосился на инспектора Кеннета. А дальше вы знаете. Умник развел руками. А в стене была дыра от снаряда. «Спасибо за лекцию», — проговорил Кеннет. «Это было интересно, хотя и не совсем точно. Ну да ладно. Боец, оформите это все в виде доклада. В следующий раз, когда министерство устроит новый патриотический конкурс, я пошлю туда вас с этой работой». «Э-э-э...» протянул умник. «Но было поздно. Он сам предложил». Шутник что-то сказал шепотом. Наверняка ту армейскую грубую шутку, что инициатива делается инициатором. Мы продолжали осмотр. Все еще не было новых приказов, но ну а я чувствовал себя лучше. Встретил еще пару знакомых, но никто не спрашивал о том, что случилось со штабом. Все обсуждали, чуть ли не каждый видел, как проснулся огромный вулкан и потопил все. Хотя извержения не было... Просто поднялась раскаленная магма и уничтожила штаб. Но кое-кому было не до этого всего. Этот человек нам помог, и я не хотел бросать его в беде, вот и выдвинулся на помощь. «У меня был приказ крепости», доказывал капитан Зорин, стоя у своего танка. «Я выдвигался туда, куда мне приказал командующий лично». «Это не отменяет того факта, капитан!» проорал штабной полковник. «Что ты попытался меня убить!» «Вы стояли на моем пути и мешали проехать колонне, а вокруг были сухари, господин полковник. Если бы задержался, они бы сожгли всю колонну. Счет на секунду шел!» Зорин держал себя в руках, а вот штабист нарушал устав, ведь на офицера приподчиненных. В имперской армии за такое даже могут снять, но в РВС бардак был куда сильнее, и некоторые наглели. «Ты пытался меня убить!» Полковник махнул рукой. «Это залет! Арестовать его!» Два бойца из военной полиции РВС Аграни подошли было к Зорину. Тот стоял на месте, но бойцы из его батальона уже были тут. Они мрачно обступили их. Некоторые были вооружены. Полицейские начали переглядываться. «Это что, бунт?» — с угрозой спросил полковник. Да я вас всех за это расстреляю! Весь батальон штрафным сделаю!» Зорин все же выручил нас. Если бы не его быстрый марш по городу, нас бы раздавили в самом начале. Уж очень много пустынников нападало на нас. Но его танки отвлекли врага, которому пришлось перестроиться. Его батальон понес потери и все же выстоял. Я слышал, что сам Зорин раздавил транспорт штабного офицера по пути, прекрасно зная, что этим спасет батальон от засады, но за это придется отвечать ему самому». Теперь командиру грозила опасность, от которой его надо было спасать. Но у меня был только один способ это сделать. «Стоять!» — приказал я. На меня посмотрели все. За моей спиной стояло несколько наших, готовых кинуться на выручку, если что. Бойцы военной полиции потеряли свой настрой окончательно. «Что происходит?» — спросил я. «На каком основании вы задерживаете этого офицера?» «Тут вы майор!» — проговорил полковник сквозь зубы. «Ничего сделать не сможете. При выполнении приказа крепости он атаковал меня, уничтожил транспорт и чуть не убил. Это трибунал!» Он поглядел на Зорина. Тот смотрел смело, ничего не боясь. «А танкисты вообще люди бесстрашные. Они горят в своих машинах, но продолжают бой. Нам такие не помешают, хотя придется переучивать». Придется рискнуть, но кое-кто наверху должен мне и Зорину. «Вы, полковник, — начал я, — стояли на пути имперского офицера. За это полагается по меньшей мере дисциплинарное взыскание, а побольше — расстрел за измену». «Чего? — удивился полковник, щуря глаза. «Что вы себе позволяете, майор?» «Со вчерашнего дня, сразу после штурмобанка, я запросил капитана Зорина в имперскую армию, в свой батальон. «И теперь он имперский офицер, а не офицер РВС. Военная полиция ограни и не имеет права его арестовывать. А вы, полковник, сами пойдете под трибунал, потому что препятствовали деятельности имперской армии». «Но вы не имеете...» «Имеет», — добавил подошедший ближе к Кеннет. «Полное право, ведь документы утверждал генерал Регвард. Так что, полковник, я вам не завидую». «Особенно если выяснится, что вы умышленно хотели погубить батальон и заманили в засаду». Полковник торопливо вернулся к машине, даже не став продолжать спор. а молчавший Зорин перевел на нас взгляд. «Сказать, что удивлен, не сказать ничего». «Брюс, тихо позвал я Кеннета по имени». «Ты же понял, что нужно сделать?» «Еще бы!» Так же тихо сказал он. «Рапорт составлю вчерашним числом». Главное, чтобы Регвард его утвердил. Но тут, я думаю, Дима после того, что было ночью, он не откажет. У него хорошая память, добро не забывает. А еще он, похоже, оказался в большом фаворе у императора, хотя был на волосок от отставки. «Вы чего творите?» — прохрипел Зорин, как только пришел в себя. «Вы чего удумали? Куда вы меня затащили?» «Под расстрел хочешь?» — спросил я. «Этот полковник на тебя обозлился и не в первый раз подставляет. Да на тебя сам Загорский обиду затаил, а тот далеко не такой человек, как его дед. Хотя я тут недавно говорил с молодым гвардейцем Загорским», — добавил Кеннет. «Думаю, военная династия себя еще покажет. Неплохой парень». «Да вы чего? Какой десант?» — продолжал возмущаться Зорин вполголоса «Я танкист!» «Ну ты как бабочка!» — Кеннет засмеялся. «Сначала ползал, а теперь полетишь». «Будешь учиться», — сказал я. «У нас полный некомплект офицеров, на весь батальон осталось всего два. Лейтенант Воронцов ранен, я тоже ранен. На других крепостях столько не наберут, вот и будут набирать из других родов войск и учить. А то из гражданки призывать. А в тебе я уверен, так что беру». «И что делать?» — спросил Зорин. Он все еще не мог понять, что случилось. Никак не мог взять в голову. Да и он, похоже, вообще решил, что его поведут под трибунал. Но в той ситуации он сделал так, как нужно, и хотя бы у нас, хотя бы в эти дни за такую инициативу не наказывают. «Попрощайся с людьми», — сказал я. «Еще увидишься. Я попрошу, чтобы за твоим батальоном было пристальное внимание, чтобы не бросили их куда-нибудь в пекло. Это же все гвардейское подразделение». «Выхода у меня нет, похоже». Капитан посмотрел по сторонам и устало выдохнул. «Ладно, брат, убедил. Но как они без меня будут?» «Если бы тебя расстреляли, им бы еще больше проблем было», — сказал я. Это его убедило точно. Но батальон сильно пострадал, им в любом случае должны прислать нового командира. Ведь Зорину повышение точно не светило, даже если бы он не переехал в внедорожник штабиста. «Но надо, чтобы им дали грамотного». Ведь танкисты себя в бою показали с лучшей стороны, и пехота не отставала. «Поздравляю с новым офицером, майор!» Кеннет усмехнулся, когда Зорин отошел. «Давно так планировал?» «Только что решил, хотя раньше ему предлагал. Но на него уже не в первый раз кидаются, попробую отмазать. Уже столько выручал, такие нам нужны». «Согласен, займусь». «Значит, мы с тобой сработаемся». «Ну, по крайней мере, с инспектором повезло». Я хотел продолжить путь, но увидел, как нам бегут два бойца. «Господин майор!» Прямо на бегу кричал один, самый высокий. Оба остановились перед нами. «По рации дали приказ идти на аэродром». «Вот и крепость прибывает», — сказал Кеннет. «Крепость, да, скоро сядет в черте города, а на ней будет император. И думаю, он точно заинтересуется, что же такое случилось ночью». Ведь он наверняка понял, что это все устроили небожители, почувствовал эту силу. А может, и понял, кто именно это устроил. Его тайная служба уже наверняка задает вопросы и изучает слухи. Кто-то мог брякнуть лишнего, так что под подозрением буду и я. И как Громов к этому отнесется, большой вопрос. Но судя по тому, что я о нем понял из короткой встречи, он далеко не так прост, каким его считают. Но и я, как оказалось, далеко не такой простой офицер, как все думают. Они сами втянули меня во все эти игры с заговорами, и каждый хочет воспользоваться мной, чтобы сделать своей пешкой. Но они не знают о моих козырях. Так что мне надо действовать самому, чтобы не оказаться разменной фигурой в чужих интригах.